Глава седьмая. Не знаю. Меня уже дважды по голове били. Оба раза до потери сознания и цветных пятен перед глазами. Честно ответила я девушке. Действительно, что-то я сильно расслабилась. Просто рябина показалась мне настолько своей, что я даже не задумывалась о формулировках. Видимо, снова сработало подсознание Артики, воспринимающее служанку как давнюю не ту подругу, не то кормилицу. Вы не пойдёте плакать под дверь матушки и умолять её впустить вас? Э, нет. Зачем мешать занятой женщине? Она скорбит, прерывать процесс было бы невежливо. Лекарство только всё равно принеси. Надо проверить, чтобы опять слабительного не подмешали. Матушка до сих пор не верит, что её никогда ничем страшным не травили, а хворает она скорее от своих переживаний, чем от местных ядовитых лекарств. Может, мне и её под носом полечить? — задумчиво спросила Рябина, глядя на меня со странным выражением. — А у неё голова не отвалится? Я всерьёз озаботилась судьбой Ирисе. Ещё бы, бицепсы Рябины внушали уважение даже на фоне её богатырского роста. — Тика. Валькирия забрала у меня бокал и поставила его на тумбочку. — Что с тобой? — Понятия не имею. — Пожалуй, я плечами. — Осторожность, осторожностью! — Но есть два момента, которые позволяют мне двигаться вперёд без особой опаски. Первое. Самозванство моё никак не доказать. Память Артики досталась мне в полном объёме, как и её недоразвитая магия запахов. Именно магия тут служит паспортом, визитной карточкой и отпечатками пальцев. На душу, которая технически может отличаться, тут никто не смотрит, да и самого понятия душа практически не существует. И второе. «Рябина просто не сможет меня предать, даже если захочет. Её удержит кровная клятва, данная моему настоящему отцу». «Шутки шутками. Но я впервые вижу, чтобы двойной удар по голове так менял человека», — пробормотала горничная. «Хотя ты и после первого раза уже была странная. Но куда делась твоё слепое обожание? К маменьке?» «Хм». Я всерьёз задумалась, вспоминая всё, что мне передалось. И правда, отношения маленькой крапивы и большого ириса были не то чтобы странные, но уж точно нездоровые, манипуляции и детские претензии к собственному ребёнку, с одной стороны, внушённое и очень болезненное чувство вины, с другой, ну и созависимость. Брр, повзрослела. Маман я, конечно, не брошу, но играть в маленькую девочку, которая вечно во всём виновата, больше как-то не хочется. И так из-за этого чуть пару раз не умерла точнее, умерла. Но не я. Неужели? Рябина, которая во время моего монолога наводила порядок в ворохе платьев, резво обернулась ко мне. Что? Я насторожилась. Нет, ничего. Но если проснулась наследие, то у тебя должна была измениться и магия. Выдала ещё одну мысль к размышлению служанка, наконец ослабляя на мне уже порядком ненавистный корсет. Он был полегче первого, но всё равно зверский. Пусть сейчас я и понимала значимость такого расплющивания, приятных ощущений оно всё равно не приносило. Нет, ничего не поменялось. Пожалуй, я плечами и... Ну да, вообще-то тот, кто посчитал запахи пустой забавой и бесполезным даром, либо дурак, либо просто не знает, на что способна органическая химия и как она влияет на мозг и остальной ливер человека. Вот и сейчас... На самом деле Артика свой слабенький дар отточила до невероятной остроты. Девочка видела строение молекул и могла играть ими, как ребёнок, кубиками. Но она не знала толком, как этим всем пользоваться, и в основном отпугивала вредных родственников дикой вонью, успешно притворяясь неумёхой. Её фантазии хватило лишь на несколько интересных заклинаний из серии «Отогнать комаров», «Приятно пахнуть цветами» или «Освежить комнату». Ну и ещё навонять на истеричную мамашу валерьянкой. То и помогало. Но я не Артика. Я фармацевт с образованием нейробиолога за спиной. И сейчас вполне успешно, хотя и очень осторожно успокаивала рябину, чуть снижая её критическое мышление и стимулируя откровенность и желание поболтать. Для этого не нужно ничего особенно сложного. Всего лишь несколько определённых молекул в воздухе, которые она вдохнёт, почти не почувствовав запаха. «Так что там во дворе? Зачем они запихнули парня в клетку?» «Ждут вердикта вашего батюшки. Он как раз к ужину разберёт все прошения и кляузы, а пока ленивого вассала подержит голым на солнышке, чтобы успел подумать о своём поведении. Вы не узнали его?» «Это тот наглый идиот, который таскает книги леди и рисе, и всё норовит забиться с ними куда-нибудь в уголок. Вот его и поймали с очередным романом». Я удивлённо вскинула глаза на служанку. «Ладно, оставим в стороне интерес парня к дурацким женским сказкам. А именно такие книги и любит маман. Но с каких пор здесь наказывают вассалов, пусть и младших, и безымянных, просто за чтение книг?» «Ну, соглашусь, странный парень. Но ведь он, если не ошибаюсь, даже не слуга, родственник?» «Не знаю», — покачала головой рябина, расплетая мою прическу и приятно массируя голову. «Эх, хорошо быть дочерью князя, пусть неумелый и приемный. Слухов много ходит. Никто толком не понимает его статуса. Молодых господ он частенько раздражает своим высокомерием и непокорностью, а сегодня у него и вовсе, кажется, было чёткое задание от главы дома. Но вместо того, чтобы выполнять, этот придурок уселся читать женские романчики. Вот ваш старший брат и рассердился». «А... так это Вер постарался», — понимающе кивнула я. Самый старший потомок Ледона отличался вспыльчивостью и крутостью нрава, я не ошиблась с первым впечатлением. Если всё правильно уловила, его имя произошло от местного, но всё же немного похожего на латынь названия «Черемицы». Тот ещё безобидный сорняк, скажу я вам. И что теперь будет? Ну, с парнем. Если ваш отец утвердит наказание, назначенное наследником, мучительно казнят в назидании другим не дрогнув лицом, пожала плечами рябина. «Это как?» «Елки-палки! Всё же тёплый сортир не спасёт это дикой средневековье». «Малейдонская крапива». «Как раз пришло время удобрить делянку», пожала плечами валькирия. ёкалэ точно психи! Это самая крапива, это не такая крапива, как я, в смысле, как Артика». Это родственница одного зверского растения из австралийских краёв. Если коротко, то жжёт она сильнее, чем раскалённый утюг. К тому же эта боль не проходит годами. Я ещё дома читала, как какой-то мужик от незнания присел под этот кустик по-большому, а потом подтерся листиком. Бедолага, через год застрелился. Не помогли никакие врачи и самые сильные обезболивающие. «Зачтение?» Глава дома может посчитать, что сейчас самое время показательно проявить свою власть и внушить покорность всем слугам и вассалам. Потому придурок и сидит там голый, предвкушает, как его будут натирать листьями.